Глава четвертая. Заклятие змея. «Далеко еще идти?» — задыхаясь, спросила Кирия. душ «Да пришли!» Мозаик остановился и утер лоб рукавом. Вокруг шумел лес, скрипели и раскачивались сосны, над поздними цветами жужжали шмели. День выдался такой жаркий, каких один-два бывает за все лето. Надо же было именно в такой день пуститься в дальний путь. Сперва до самого звериного святилища, потом обходить все озеро, да еще на холм лезть пришлось. Надежно дед Вергис спрятал от чужих глаз свою лесную избушку. Ярко-голубое озеро морщилось под порывами свежего ветра. У поросшего камышом берега играла рыба, выпрыгивая за мошками но рыболовов тут не было видно. Кирия догадывалась, что это то самое нечистое озеро, о котором ей рассказал отец. Дальний его край был совсем заболочен, издалека напоминая поросший камышом лук с торчащими из травы черными кривыми елками. Но не доходя до болота, берег вздымался к небу, как великанья голова в зеленой шапке. Сюда-то на самый верх и вел подругу мозаика. «Куда ж пришли-то?» Кирья огляделась. «Лес вокруг. Ни дома, ни двора». «Эх ты!» — покровительственно усмехнулся мальчик. «А сам лес что, не дом? ты ведь, если весь лес дом, для чего мы в такое даль шли?» Бойко отозвалась кирия «Верно, говоришь. Ладно, смотри». Мозаик указал на огромный дуб, распростерший свои корявые ветви над лескорослым подлеском. В землях южных Ингри дубравы встречались нередко, но по эту сторону вержи. Дуб, да еще такой древний и раскидистый, надо было еще поискать. Тут место особое. Вон, видишь, дерево молнии расколото. Кирия с почтением обошла кругом толстенный ствол, который четверо взрослых мужчин не обхватили бы. Наконец в грубой замшелой коре она заметила темную проплешину, узкий ведущий внутрь дерева лаз. Если раздвинуть ветви росшего тут же молодняка, то видно было, что сквозь темную дыру вполне мог бы протиснуться человек. Девочка пробралась к лазу и заглянула внутрь. В глубину уходила цепочка едва заметных, выточенных прямо в дереве ступеней. — Вот там, наверху, меж ветвей, и живет дед Вергис, — объяснил мозайка от земли, от неба, от древа живого отовсюду деду сила идет. — Ишь ты! — восхитилась кирия Ты все говорил, избушка да избушка, а тут гнездо на дереве. — Что он там наверху? «Не боится? А вдруг упадет?» «Мой дед ничего не боится», — гордо ответил парень. «Ни зверя, ни человека, ни злого духа». «Дедка, отзовись!» мозайка внимательно оглядывал дубовую крону, стараясь высмотреть межгустой листвы старого ведуна. «Как думаешь, он сможет нас очистить?» — спросила Кири не без робости. Всю дорогу они рассуждали, кто из них больше виноват в осквернении дома Хирвы. И можно ли как-то поправить дело? Но к согласию так и не пришли. Ясно одно, без Вергиза, который один из всех ингри знался со звериными духами и умел заклинать их, тут не обойтись. — Смочь-то сможет, — проворчал Мозайка. — Захочет ли? — Да и нет его дома, похоже. Видать, нынче дед где-то в чаще, если был, наверняка отозвался. Где ж его тогда искать? А я почем знаю. Но далеко-то он не уходит. Поищу по округе, может, след найду. Мозаика наклонился к земле, стараясь высмотреть примятую траву или затоптанные листья. Как вдруг услышал вдалеке тяжелый гулкий звук, похожий на раскаты отдаленного грома. Он через плечо глянул на подругу. Звук повторился. Раз, другой, третий. — Ты это слышишь? — Что это? — Дед. Это его бубен гудит. Я его по голосу с детства знаю. — Никак духов призывает. — Ух ты! — выдохнула Кирия. — Вот бы хоть глазком глянуть. — Ты что? — Ту, обезумело! Если дед от дома подальше ушел, стало быть, духи которых он зовет никак не добрые. А, — сообразил он, — должно быть он на болоте, под холмом, где ельник. Помнится, он мне говорил туда никогда одному не ходить. — мы вдвоем? Рокочущие звуки разносились по лесу. У кирьи мурашки побежали по спине. В тот миг ничего ей так не хотелось, как увидеть того, кто призывает духов. Ну, разве что тех, кого он кличит «Хоть одним глазком!» — взмолилась она. «С само болото не полезем, с холма поглядим, а к священному дубу злой духа не сунется, правда? Ну, хоть самую малость!» Мозаика задумался. «Конечно, у священного дуба не то, что нечище Но и живому злы лучше не показываться, да и самому ему было давно любопытно, как там дед духов заклинает. Волгами Вергис внук обучил всему, что знал, а вот отпорвающего покамест велел держаться подальше. «Давай с холма спустимся и к болоту подберемся. Может, издали и увидим, но только тсссс!» И звука. «Держись ниже травы!» «И от меня ни на шаг!» Спускаться им пришлось недолго. Гулки удары становились все слышнее и звонче, к ним прибавились какие-то выкрики. Мозаика вдруг пригнулся, вскинул руку в восстанавливающем жести и прошептал. «Вон он! Я его вижу! Прячься за кустами!» Кирия метнулась за ближайший куст, осторожно выглянула оттуда и тихо ойкнула. Она ожидала увидеть белобородого жреца в расшитой обережными знаками рубашки, вроде ошега Но на большом сером валуне, торчащем из воды посреди болотины, пританцовывало диковинное существо с огромными лосиными рогами, взмахивая черными растрепанными крыльями. Приглядевшись, девочка поняла, что это не крылья а просторное одеяние из шкур, украшенное множеством звериных хвостов. Существо кружилось на месте, подскакивало, выкрикивало что-то неразборчивое в отдалении и колотило в огромный бубен, обтянутый лосиной шкурой. — А что это он такой? — опасливо прошептала девочка. — Злого духа призывает. — А у тех иного дела нет, как мстить человеку, За убиение живой плоти. Ежели дед в собственном облике их звать начнет, Дух его запомнит и привяжется. И потом будет следовать неотступно всю жизнь, Пока не выпьет всю душу, словно клещ. Вот как. А на болоте почему? Я расскажу, только ты о том молчи. Клянусь, ни слова не скажу. В том болоте... — зашептал мозаика. — Звериных духов обитает тьма, тьмущая. Они тут с таких древних времен поселились, что, пожалуй, даже леса еще и не было. Как сюда попали, не ведаю. И что с ними у деда за разговор? Что за подношение? Тоже не знаю. Только одно мне известно. Ежели какие другие злые духи на деда нападут, то эти его защитят. «Выходит, не абы кого дед твой призывает, раз так стережется?» «Ясно, что не абы кого!» «Нечисть из дома хирвы!» — догадалась кирия Мозаика кивнул. «Сколько оттуда злобных тварей по лесам разлетелось! Пойди теперь всех обратно, загони!» Камыши вдруг зашелестели и закачались. Покрытая зеленой ряской болотная гладь пошла волнами. Старик убрал бубен и откинул кожаную бахрому, закрывавшую лицо. Кирья невольно ахнула. На нее глядел оскаленный медвежий череп с блестящими желтоватыми глазами. — Что это? — сдавленно прошептала дочь Толмая. — Не бойся. — сжал ей руку мозаика. Ведун должен закрыть лицо, чтобы духи не узнали его. А в глазницах это чешуя каменной рыбы. Сквозь нее любого духа увидеть можно, как живого. Сама погляди. Мозаика достала с поясной сумки небольшой плоский камень и без труда отколол от него тонкую полупрозрачную чешуйку. «Дед меня научил. Вот, глянь». Кирья поднесла ее к глазам, посмотрела на болото и обомлела, забыв все слова, которые знала прежде. Больше не видно было ни ряски ни камыша, ни кривых елок с гниющими корнями. Болото кишело чудовищами! Да такими, что и представить невозможно! Те, что были прежде заперты в доме Хирвы, были им явно сродни. И среди всего этого у самых ног деда Вергиза извивалась змея. Нет, змеища! Длиннее самой большой черной гадюки раз в десять. Она смотрела ведуну прямо в глаза, словно играя с ним в гляделки, и скалилась, раззявив огромную пасть. Кирья тут же вспомнила сказку, которую сама рассказала Арьальскому царевичу. Уж не хочет ли змеища зачаровать деда и сожрать его? Но иные чудовища не давали ей подступиться, отгоняли А дед что-то все приговаривал, взмахивая руками, и огромная змея извивалась все медленнее, будто засыпала. Когда же она совсем затихла... Гет Вергис снял с плеча обтянутую мохнатой шкурой суму, подобрал змею, словно пустую кожу перелинявшей гадюки, засунул внутрь и крепко затянул кожаным шнурком горловину, а затем без сил опустился на землю. Посидев так недолго, вдруг завалился навзничь. Он помирает. Скинулся мозаика и опрометеринулся вниз с холма, крича «Дед, не помирай, я тут!» Победитель ужасного духа вяло приподнялся на локти, скинул маску череп и сердито рявкнул. «Чего пришел?» Мозаика остановился, схватившись за ближайшую чахлую сосенку. «Я думал, ты помираешь, хотел помочь». «И без твоей помощи когда-то помру». Хмуро отозвался Вергис. — Стой, где стоишь. Сейчас отдохну и приду. скорен поднялся и, пошатываясь, направился по болоту по колено в воде от вешки к вешке. — Какая нелегкая тебе сюда занесла! Недовольно обратился он к внуку, выбираясь на твердый берег. — Я Кирью привел? — запинаясь, сообщил Мозайка. — Она в избе Хирвы была. — Кирио, — протянул старый ведун, — приемная дочь Толмая. — Что, желаешь ее в жертву духом принести? — Нет, нет, что ты, дед? — Оно бы правильно было. Ничто она не ведала, куда лезла. — Мы как лучше хотели. — наделали вы дел? Вергис устало вздохнул. — Столько лет зеленый дом был избавлен от нечистых духов, и вот они снова разлетелись кто куда. Ищи их теперь, возвращай на место. «Дед, ты уже всех нашел?» — с надеждой спросил Мозайка. «Найти полдела, а вот обратно загнать. Ладно, если это просто мстящий звериный дух» ищет того, кто отправил его за кромку. Но иные из них гораздо хуже. — Это как же? — Они из-за кромки суда были вызваны темным колдовством. Вот с такими придется повозиться. — И худший из них! У зловатый палец Вергиза уперся прямо в куст, за которым пряталась Кирия. — Чуть ли не родством связан с ней. Так что глядишь ежели в жертву ее принести то духа того наверняка приманить можно а когда он жертву примет тут я его и поймаю ну что девчонка пойдешь добром под нож киря высунулась из за куста и в ужасе замотала головой без маски черепа дед Мозайки выглядел обычным старичком худым и седеньким почти потерявшимся в просторном птичьем одеянии. Ничего такого уж устрашающего в нем, в отличие от той же высокой локши, не было, кроме его слов. «Не надо под нож!» Мозаика преградил родичью путь. «Там же не она только была! Там и царевич из Арьяла побывал, и воины его, и охотники!» Он зажмурился и добавил. «Я тоже. Только я сразу убежал!» Он приоткрыл глаза и увидел, что дед не гневается, а наоборот усмехается. «Зачем же Кире-то помирать?» — воскликнул подбодренный его улыбкой внук. «Она ж не злой воли туда пошла. Мы царевича остановить хотели, а он нас не послушал. Может, какое очищение ей устроишь?» «Эх, малец-малец, рано тебе еще в дело наше соваться. Сам-то сообрази». «Очищение совершить — дело немудреное. Да только, ежели, скажем, на тех же лосиных рогах валун вниз покатится, да камнепад сорвет. При желании и отыскать тот валун и на место вернуть можно будет. чего ж нет? Но камнепада уже вспять не обратишь. И если кого пришибло, заново жизнь не вдохнешь» выь ка сюда девенька я тебе плохого не сделаю кирри опасливо появился из за куста хоть вина твоя по сути невелиа зло с тобой ходит тенью если к исходу третьего дня мне не чистого духа изловить не получится то стал быть тебе отсюда прочь уходить надо куда растерялась кире — Не знаю. — Но тут оставаться будет нельзя, иначе беда всем. мозайка кашлянул. — детка ты уж постарайся, поймай тварь. Я не хочу, чтоб Кири уходила. Ведун махнул на них рукой. — Ступайте, дети. — Дед, так может, помочь тебе до древа дойти? — Ступайте, вам говорю. Нарушители запрета побрели прочь. кирия сунула приятелю кусок каменной чешуи, но тот оттолкнул ее руку. «Оставь себе, у меня много». кирия вдруг остановилась и повернулась к отдыхающему на берегу ведуну. «А как же с камнепадом-то?» «Каким?» — не понял тот. «Из твоей сказки, который валом сорвал. Что с ним-то?» Это уже не твоего ума дело. — А если я попробую остановить камнепад? Старик захихикал. — Девонька, то ни тебе, ни мне не по силам. Это уж пусть боги решают. Кирия ничего не ответила. Но все в ней восстало против такого совета. — Как же? Разве батюшка только о себе думал? Да никогда. Когда городню вода снесла, разве он клял богов? Или говорил, ведь она ее поломала, пусть сама и чинит? Нет, он сам всех собрал и своими руками за пруду заново ставил и воду отводил. Урона было много, и то верно, что люди против реки. Но он сделал все, что мог. «Если не остановлю, так хоть исправлю, что сумею», — сказала она наконец. «Отец Хирва тебе в помощь!» — бросил Вергис, очевидно, считая ее слова пустыми. Кирья снова промолчала. Она ведь и сама не знала, что ей нужно сделать, да и на что она вообще способна. Кирья и Мозайка вернулись с селения почти затемно, но там никто не спал. Возле общинного дома стоял гомон, мужчины толпились у его крыльца, громко споря, и почему-то часто поминая месть. Дальше всех разносился громкий и сердитый голос Урхо. «Что — Что-то случилось? — озадаченно пробормотал мозаика. — Ступай домой, Кирья, а я пойду разузнаю. Подходя к избе, кирия в сумерках столкнулась с сучаем, который бегом направлялся к спорящим что тут творится братец Эх, отстань не до тебя у убежал кирия проводила его взглядом полным обиды после смерти отца у стал как неродной даже на тризне на глазах Кирии снова выступили слезы когда она вспомнила его грубость как он оттолкнул ее от смертного ложа отца когда она в свою очередь хотела поднести ему последний дар глиняную сойку. «Убери прочь свою свистульку колдовскую!» — прошипел он, оттесняя сестру к дверям. «Лучше поломай ее, да в реку выкинь!» «Почему, что я не сделаю все во вред?» — с горечью думала девочка. «Зачем я не пошла с локшей? А теперь дед Вергис велел мне уходить из селения, если он не поймает хищного духа?» «Что же он думает?» «Я пойду, и злой дух полетит за мной по пятам!» На кирию вдруг пахнуло ветром откуда-то с неба, да таким леденящим, будто на нее дохнул сам Мана. Она посмотрела вверх и застыла, стиснув в руках сойку. Прямо на коньке отцовской избы, черное, на малиновом закатном небе, сидело летучее чудовище из дома Хировы. Сцепившись когтями в конек и раскинув крылья, оно смотрело на девочку, разевая зубастую пасть. Кирья сразу его узнала, хотя в лесном святилище она видела только его ветхую шкуру и длинный пористый череп. В ее памяти тут же возник отзвук его гнусного крика. Но теперь она знала, что он ей не примерещился. В первый миг она испугалась но испуг почти сразу сменился вспышкой гнева. Кирьи припомнить не могла, чтобы прежде хоть раз в жизни так разозлилась. — Пошел прочь от моего дома, злой дух! — пронзительно закричала она. — Лети в дом хирвы Там твое место! Клетучая тварь поглядела на нее, переступила когтистыми лапами и еще шире раскрыла длинную пасть, словно издеваясь. Кирия вспомнила сегодняшние слова мозаики на болоте. Ничего нет милее для нечистого духа, чем вечно мстить тому, кто лишил его плоти. «Охотника, что тебя подстрелил, здесь уже нет!» — крикнула она. «Ты опоздал! Он в доме дедов, мы проводили его туда. Попытайся догнать его, и он убьет тебя еще раз!» Крылатая чудовище не думала улетать. нет — Оно не Талмая ищет, — поняла Кирия. — Не толмая, а ее саму. Ярость снова охватила ее. — Убирайся, нечисть! Тварь распахнула крылья и издала хриплый пронзительный крик. И как все ингрени высыпали на улицу. Но кроме Кирии никто не видел звериного злого духа, не слышал его голоса. «Вот кто-то рыдает. Какая-то женщина. Кто она? Где-то плачет ребенок. А это что за голоса? Разве арьяльцы уже вернулись?» «Именем государя. Стоять!» Солнце вспыхивает над головой кирьи, и она недовольно жмурится, готовясь заплакать. Кто-то снимает крышку с корзинки, в которой она лежит. Заглядывает внутрь и довольно улыбается. «Поставь корзину на берег и ложись рядом, с скомарок. Да вытяни руки перед собой, иначе не доживешь до суда. Или доживешь на невесть. Ха-ха! Ладно, ладно. Вы меня поймали, сдаюсь. Можно последнее желание?» «Ты совсем обнаглел, варюга Может, тебе еще стол накрыть?» «Да ничего такого, добрые господа. Даже вина не надо. Можно я только сыграю вам на прощание. Сам государь обожает мою игру на свирели Вы, небось, не знаете, что она не просто ласкает уши, но порождает дивные видения и даже творит чудеса». «Ты что несешь, дикарь?» «А разве не с помощью моей игры на свет появился этот прекрасный?» И необыкновенный ребенок. Что? Видали ли боги такую наглость? Ребята, продырявьте-ка его. Только так, чтобы до столицы дожил. А потом скажем, что пытался сбежать. Вы не верите, что моя игра творит чудеса? А вот послушайте. Крышка корзинки снова закрывается. И словно со всех сторон... Раздается самый прекрасный напев, какой только слышала Кирия. Кажется, так поёт само восходящее солнце, а ему отвечает, пробуждаясь, окутанная туманами земля. Корзинку внезапно накрывает тень, налетает ветер и чарующую музыку заглушает отвратительный крик. «Святое солнце!» «Что это за чудовище? Это же див, нечисть!» «Нет, это видение, он сам сказал! Он сейчас нападает, это зверь, стреляйте!» Кто-то с хохотом подхватывает корзинку и, размахнувшись, швыряет ее вдаль. Мгновение полета, и корзинка плюхается в озеро. Но прежде чем она успевает набрать воды, удар, рывок, и корзина взмывает в небо. Крики ужаса внизу удаляются, становятся все тише. И вот уже нет в целом мире больше ничего, кроме ветра. Кирия глубоко вздохнула из силы, провела ладонями по лицу, прогоняя морок. Никого больше не было на крыше, дух древнего зверя исчез, но его крик все еще звучал в ее ушах. Как и хохот того, кто швырнул ее в воду прямо к тваре в лапы. «А все-таки крылатый дух исчез!» — подумала она, бодрясь. «Я прогнала его!» Но в ушах ее снова зазвучал отвратительный хохот. «Ха-ха! Не доросла ты еще, чтобы приказывать тварям из бездны! Этим искусством владеет лишь тот, кто сам призвал их оттуда!»